Глава четвертая Проснулась я аж в девять часов. Набегалась вчера предостаточно. Было совсем светло, Петр еще спал. Никаких страшных птиц с ночью не было слышно. Только раз я проснулась от глухого собачьего лая и сначала подумала, что это та собачка, которую я видела на руках у седовласой дамы. Но лай был низкий и хриплый, и собак явно было много. И что показалось мне самым странным, были они где-то за окнами. Помню, перед тем, как я снова провалилась в сон, в голове пронеслась бредовая фраза. Стаю собак называют стаей, потому что они, как стая гусей, летают. И чего только во сне не придумаешь. Смехота. наверное городские дворняги пробегали мимо гостиницы позевывая я вышла в гостиную томас совершенно свежий выбритый и при галстуке будто встал давным давно сидел в кресле у журнального столика просматривал газету и пил кофе он поднял голову как спалось прекрасно я улыбнулась присоединяйся Он указал рукой на столик. Там были чашки, кофейник, бутерброды, джем. Я беспокойно взглянула на окна. Шторы раздвинуты, и светит тусклое октябрьское солнце. Он понимающе сказал. «Гарпии не показываются днем. При солнечном свете они слепы, как кроты». «И когда пасмурно?» Да.» Я села на другое кресло. «Что пишут?» Я кивнула на газеты. «Типа я светская девушка и завожу по утрам светские разговоры, вместо того, чтобы, ворвавшись в комнату, завращать глазами и закричать «Поехали скорее в погоню за Гермесом или за его женой!» «Сегодня ничего интересного», — ответил он спокойно, и, сложив газету, бросил ее на стол. Позавтракаешь, и я отвезу вас к тебе домой. И, предупреждая мои вопросы, договорил. А сам отправлюсь разыскивать Гермеса. Но если он черти где, то как ты его найдешь? Есть место, где всегда знают, где он. И что это за место? Его работа. Он... В памяти всплывало что-то, вроде бы какая-то незначительная смешная работенка, которую Гермес Олимпус назвал мне через дверь при нашем знакомстве. Ах, да, он сказал, что он посыльный. Обманул, наверное. Ты же знаешь, родители не имеют права врать при заключении договора с няней. Ну да, сказала я неуверенно. потому что не помнила, кто на что там имеет право и когда. «Он посыльный! У Зевса!» «Да, еще один бог Майя!» «А ты знаешь, где живут южноамериканские боги?» «Почему южноамериканские?» уставился он на меня. «О, черт! Кажется, я ошиблась!» «Ну и ладно!» Я что, обязана знать всех богов, всех народов? Я не этот, как его, фи фиолог, телолог, ну, неважно. А что, нет? Греческие, улыбнулся он. Вот уж тем более. Где Греция и где мы? А где, кстати, эта Греция? Да нет, знаю я, что в Европе. За кого вы меня принимаете? Или ближе к Азии? а может, в самой Азии или на островах. Мои лихорадочные вскапывания знаний по географии прервал голос Томаса. — Это на юге Европы. — Я знаю, — обиженно сказала я. — Извини, мне показалось... — Значит, они живут в Греции? — На горе Олимп. — Только жить они могут по всему свету. а на горе Олимп работают. Прикольно. Жить, к примеру, в Америке, а на работу к восьми утра являться в Грецию или вообще в Австралию. Я спросила, важно, ты полетишь в Грецию? Нет. Я постараюсь связаться с боссом Гермеса отсюда, по специальному каналу из центра. а а, -а. Я пожевала хлеб со сливочным маслом и вспомнила. Но если родители не имеют права врать, тогда почему Гермес сказал, что придет за Петром сегодня в два часа? — Так и сказал, — прищурился Томас. — Дословно? — Дословно я не помню. Хотя... Что же он тогда сказал? Вроде бы... Э... Он спросил, может ли он оставить Петра на сутки, да? Значит, он не наврал. Одна бровь-полоска поднялась. Он просто не договорил. Например, на сутки и еще двадцать лет. Я возмущенно покачала головой. Вот обманщик. Да. Допив горячий чай, Я отряхнула крошки с ладоней, заметила со вчерашнего дня оставшийся лежать на столе Эль и взяла его, чтобы сунуть в сумку и дома полистать на досуге. Из журнала выпало что-то, стукнулась об пол, да так, что во все стороны полетели разноцветные искры и укатилась под кресло, где сидел Томас. Я закричала от испуга, Томас соскочил с кресла, Сказал «Не бойся», пошарил под креслом рукой, отодвинул его немного в сторону и вытащил из-под него маркер. «Всего лишь маркер?» — с сомнением спросила я, но ближе, чем на два фута, не приблизилась. И ничего я не трусиха, но и маркеры ведь не должны плеваться огнями. «Точнее, небесный маркер. Я только читал о них». Томас рассматривал находку с любопытством, открыл колпачок и провел несколько линий в воздухе. За маркером, словно след от самолета, повисли огненно-оранжевые полоски. Томас прикоснулся к ним пальцем, они подернулись рябью. Подул на них, они превратились в дуги, но не рассеялись и не исчезли. А так и висели посреди комнаты. «Ух ты!» — сказала я. «А мне можно?» Томас протянул мне маркер. «Сбоку кнопки. Выбирай цвет». Я нажала на зеленую, нарисовала в воздухе улыбающуюся рожицу и сама рассмеялась. «Но зачем он нужен?» «Развлечение богов. Нарисовывать закаты, например тут «Тот-то мне иногда казалось...» что облака ну никак не могут сами по себе получиться такой забавной формы, типа верблюда с вопросительным кошачьим хвостом. «Не знал, что и у богов его класса они могут быть», пробормотал себе под нос Томас. «Посылка, наверное». «Какого класса?» «Гермес Олимпус, бог второго круга». «Да?» Угу. «Бог — служитель богов». «О», — сказала я, — «а он может дослужиться до первого?» «Нет», — Томас засмеялся. «Боги не меняют своих э, сущностей. Никогда. Хотя, если случится большая заваруха, революция, бунт, все как у людей. Вернее, у людей все как у богов». «Да какая разница?» «Боги были первыми», — удивился Томас моему безразличию. «Надо убрать следы». И он вынул из кармана зажигалку, щелкнул ею и поводил огоньком по едва колыхавшимся в воздухе линиям. Огонек стирал их, как ластик. «Это журнал «Гермеса»?» — спросил Томас. «А что?» Ну вот, сейчас заберет его как улику. Не знаю. Томас взял журнал, стал его листать. Мужчины обычно не читают такие журналы. Ну, может, боги читают? Ну да, хмыкнул Томас. Смотри-ка. Он раскрыл страницу с портретом Вивиан Джемисон. Обожаю эту актрису. Никто лучше неё не играет в романтических комедиях. Но Гермес явно терпеть ее не мог. На фото небесным маркером были пририсованы фиолетовые усы и борода, а в волосах торчали кривые рожки. Они переливались и горели огнем. Томас перевернул страницу. Там была статья, и около нее фотографии помельче. Их Гермес тоже не пощадил. Тут был копьеносный хвост, там толстый зад, а одну, самую мелкую фигурку, неугомонный художник вообще повесил за шею на тут же сотворенную им ветку дерева. Олимпуста с фантазией, сказал Томас. Да. Больше ничего интересного в журнале не обнаружилось. и Томас отдал его мне с глупой наставнической фразой «Никому не показывай». «У него к ней определенно какие-то чувства», — сказал Томас. «Да, она точно не его любимая актриса», — сказала я. «Угу, меня осенило. Она знаешь, наверное, кто? Его нелюбимая жена, то есть когда-то любимая». «Это вряд ли», — отмахнулся Томас. «Да, предположение выглядело неправдоподобно. Но я всегда думала, неужели есть простые смертные, которые женятся или выходят замуж за всех этих красавцев и красавиц? А теперь понятно. Они выбирают себе в пары богов там всяких». Томас сказал, «А маркер я передам в корпорацию». «Зачем?» Я не спешила вытаскивать его из кармана. Забавная все же штука. Можно детишек отвлекать от всяких глупостей. Затем, что он принадлежит не нам, а кому, можно выяснить. Знаешь, как говорят, что с воза упала, то пропало, сказала я. Надоело мне во всем слушаться этого праведника и всезнайку. Я думала... Он начнет меня стыдить или угрожать не очень хорошими вещами, типа казни. Но он только сказал, как хочешь. На кровати, где заснеженными андами громоздились подушки, Петера не было. Почему-то меня это уже не удивило. Потолок пусто, под кроватями никого. В ванной комнате и внутри самой ванны «Ноль. На подоконнике за шторами?» «Нет». Я начала тихо нервничать. Вышла в гостиную. «Томас, ты не видел Петера?» А сама быстро окинула взглядом и эту комнату. «Нет». Он обеспокоенно вскочил. «Может, за телевизором?» Я ринулась туда. «Пусто». «Когда ты вышла завтракать? Он оставался в спальне?» полуутвердительно сказал Томас. — Ну да. — Тогда зачем ты его ищешь тут? — Потому что там его нет! — Я почувствовала, что из моих глаз вот-вот брызнут слезы. Томас ушел в спальню. Я за ним. Мы снова осмотрели каждый сантиметр спальни. Окна оставались зашторены и закрыты с вечера. «Наверное, он все же вышел из спальни в гостиную», — сказала я. «Я бы не пропустил, если бы эта дверь открылась». «А а может, он просто пожелал очутиться где-нибудь, вот и все?» «Боги не могут просто желанием перемещать самих себя. Только вещи. Твой?» Томас поднял с пола у окна полосатый шоколадно-синий шелковый шарф. Ты вчера вроде была без шарфа. Не мой. Может, предыдущий жилет забыл? Нет. Вечером шарфа здесь не было, твердо сказал Томас. Я смотрел весь номер, прежде чем вы с Петером зашли. Дрожащим голосом я сказала: Это же не гарпии? Конечно, нет. Томас сунул шарф в карман, присмотрелся к окну. «Точно!» «Что?» Я подскочила к нему. Он показал на поднятую в бок ручку. «Окно всего лишь прикрыто!» Томас открыл створку, и мы выглянули наружу. Перед нами раскинулся Нью-Йорк. В утреннем светло-сером небе никого вроде гарпий или человека в сандалиях не было. Тихо жужжа летел вертолет, перламутрово-синий, с золотой полосой вдоль корпуса. Он удалялся от гостиницы. Похитители, могли быть на вертолете? проговорила я. Могли. На крыше есть вертолетная площадка. Может, это они? Я показала в сторону, уже скрывшегося за зданиями вертолета. Томас не ответил. Он размышлял о своем. «Задвижку можно открыть только изнутри. А вчера она была заперта. И я ее не открывала». «Естественно. Ее открыл похититель. Но как он это сделал снаружи?» Он осматривал раму. «Что?» «Ничего». «М-да». Томас высунулся в раскрытое окно и, развернувшись, поглядел куда-то наверх. «Ну, надо же!» «Что?» — обеспокоилась я. «Веревочная лестница», — сказал он, «которая заканчивается этажа на два выше нашего». «И что это значит?» Он не ответил, вернулся внутрь комнаты, раскрыл телефон щелкнул парой кнопок и быстро-быстро стал докладывать. «Томас Дапкин. Он вскинул руку с часами. «Между девятью и девятью тридцатью из спальни номера 1108 отеля «Риц Кристалл» был похищен полубог не более полугода роду, Около года по выращенности. Петер Гермес Олимпус. Обстоятельства. Одно окно оказалось... Он продолжал говорить и говорить и делать паузы, когда ему что-то отвечали. Но я уже ничего не слышала. Я просто сползла на пол и зарыдала. «Бедный маленький Пётр. Где же он теперь? С кем?» «Ах!» Томас, докладывая в трубку, присел на корточки, обнял меня за плечи. Я уткнулась ему в плечо и вымочила слезами пиджак. Томас закрыл телефон, усадил меня на кровать, вытащил белый платок и вытер мне щеки. «С ним не случится ничего страшного. Вот увидишь. Я на вертолетную площадку. Вдруг там остались еще следы?» «Томас!» Я схватила его за рукав, едва он встал. «А вдруг это его мать?» Вдруг она его похитила? Если Гермес выигрывает все суды, то, может, это ее лишили прав на Петера? А она богатая и не может смириться. Ты о Вивиан Джемисон? И на фотографии она какая-то грустная. Да может, она вообще ни при чем. А Гермес просто ребячился. И потом она публичный человек, всегда на виду. Будь у нее сын, это было бы известно. Да и беременность ее была бы засвечена во всех журналах, но... Это маловероятно. Томас снова достал мобильный, выбрал какого-то абонента. «Боб, привет! Выясни, кто жена Гермеса Олимпуса!» Я дернула Томаса за рукав. Он договорил. «Боб, ты можешь проверить, сталкивались ли когда-либо Гермес Олимпус и Вивиан Джемисон?» «Да!» «Она самая. Да, хорошо!» Томас вышел, крикнув из гостиной. «Не уходи пока!» А я вспомнила, что Вивиан часто носит летние шарфы. А еще Пётр на нее похож. У него ее глаза карие, большие и всегда будто слегка удивленные. «А еще...» Что-то она исчезла из светских хроник в этом году. И я не слышала, что она снимается хоть в какой-нибудь картине. Где, спрашивается, она пропадала. А еще! Пётр заплакал, увидев Джемисон в рекламе. Не крем ему был нужен, а она. Я собралась вывалить все эти доказательства на Томаса, когда он вернется. А пока... «Можно пойти умыться». Томас вернулся и сообщил, что на вертолетной площадке не обнаружил ничего интересного. Зато Боб раздобыл ему сведения из диспетчерского компьютера, кто за последний час улетел с площадки отеля. Один арабский шейх полетел по магазинам и один известный режиссер. А конкретно сам Ричард Швайгер приземлился, спустился в гостиницу, сразу вернулся, сказал, что ошибся адресом, он сам был за штурвалом или, как там называется, руль у вертолета, и тут же улетел. Куда? Неизвестно. Все мои доказательства насчет Вивиан Томас отмел не вполне убедительными контрдоказательствами. Типа... Сотни тысяч женщин и даже мужчин на планете Земля любят полосатые шарфы, у не менее многих карие глаза, а в журналах она не появлялась потому, что просто ее рейтинг упал. И вообще, ты что, все без исключения журналы читаешь? И дети разве не плачут часто по поводу и без? Ну а у тебя-то есть какие-нибудь мысли? Надулась я в ответ на все это. «Думаю, шарф обронил похититель», — сказал он. «Тоже мне новость». «Шпингалет открыл снаружи непонятно каким образом», — продолжал Помас. «И зачем-то повесил лестницу, которой было невозможно воспользоваться, чтобы проникнуть сюда». «Все непонятно и невозможно», — — сказала я язвительно. «Именно так», — ответил он спокойно. «А знаешь, — вдруг вспомнила я, — тут же Грэйхуру живет. Он мог что-то видеть, хотя ты его не знаешь». «Знаю», — сказал Томас. «И я уже узнал, что он не живет здесь. Просто останавливался на несколько часов вчера, чтобы порепетировать перед актерскими курсами». а после них уехал на работу. Потом Томас сделал звонок и всегда на службе Боб выяснил, что шейх только что расплатился карточкой в Тифани, а режиссер неизвестно где, но едва объявится, Боб даст знать. — Это не шейх, — сказал Томас, сложив телефон. «Никто не станет похищать полубога и отправляться разгуливать по ювелирным». «Конечно, не шейх!» — вскричала я. «Знаешь, у кого в знакомых ходят знаменитые режиссеры?» «Неужели у актрис?» — без энтузиазма отозвался Томас. «Конечно! Чего ему радоваться, когда такая блестящая идея пришла в голову вовсе не ему?» «Тебе не кажется?» — сказал Томас, — что посылать знаменитость похищать сына — глупость. Его узнает каждый встречный, не говоря уже о том, что знаменитость не захочет быть замешанной в таком скандале. — Да они постоянно замешаны в скандалах. — Но не в похищении ребенка. Это уже криминал. — Но Джемисон — его мать, так что это никакой не криминал — а восстановление справедливости. А Швайгер, он, может, ее новый бойфренд, вот и согласился ей помочь. «Ну да», — иронично сказал Томас. «А у Опры роман с президентом Трампом». «Хм, если предположить...» Томас оборвал мои слова. «Тебе всюду мерещатся любовные интриги. Да на них мир держится». Смотри поменьше сериалов. Я осмотрелась, ища, чем стукнуть его по голове. Но едва увидела подходящий предмет, вазу с цветами, как у Томаса зазвонил телефон. Боб. Томас выслушал, сложил мобильный и сказал. «Знаешь, что поделывает твой Швайгер? Он в сезонах. Обедает с шишками из Warner Brothers». — Ну и что? — А то, что это явно не шейх и не швайгер. Но я все же поговорю с ними. Вдруг они что-то видели. А тебе лучше вернуться домой и ждать Гермеса. — Думаешь, я когда-нибудь его дождусь? Я поеду с тобой. Он не сказал, зачем, или без тебя обойдусь. Он сказал, хорошо, и даже... улыбнулся почему шейх оказался смуглым старым дядькой завернутым в какие-то простыни около него толпились продавцы и телохранители и я не представляла как мы сможем не то что поговорить с ним, а просто приблизиться. к нам подошел продавец и спросил может ли он нам помочь я едва не сказала нет Мы просто зашли поговорить с мистером Шейхом. Но Томас ответил. — Да, я хотел купить подарок своей девушке. И кивнул на меня. Я заулыбалась, как последняя идиотка. — Что примерно и на какую сумму? — спросил продавец довольно снисходительно, надо заметить. Но ведь одеты мы были вполне. Я в новой куртке, между прочим. «Две недели назад купила, и джинсы на мне сидят, по-моему, вполне себе неплохо». «Что-нибудь уникальное?» Томас вытащил из потрёпанного портмоне какую-то сверкающую визу и продолжил, постукивая ею по столу и многозначительно глядя на продавца. «Возможно, то, что вы и в витрине не выставляете». Карточка превратила продавца в ручного зверька. Он масляно улыбнулся, сказал, «Конечно, сэр, у нас есть такие вещи. Секунду, вы можете пока присесть». И скользнул за дверь в глубине. Не успела я спросить Томаса, зачем ему драгоценности, как он прошептал, «Задержи дыхание, насколько сможешь». Я кивнула, набрала побольше воздуха. Он наполовину вытащил из кармана пальто какой-то флакон, брызнул несколько раз и проговорил: "Томас Дабкин, владелец отеля Риц. Уж не едет ли у него крыша?" Он кивнул мне, типа, можешь дышать. И с широкой улыбкой направился к толпе, окружавшей шейха. Как раз в тот момент Когда за прилавок вернулся продавец с несколькими бархатными коробочками. А, «Мистер...» — огорченно начал он. «Встретил знакомого», — сказала я и направилась вслед за Томасом. Продавцы и телохранители стали восклицать. «О, мистер Дапкин, как поживаете, сэр?» На что Томас снисходительно кивал. Шейх развернулся. и, увидев Томаса, улыбнулся и заговорил по-арабски. Ну, наверное, по-арабски, потому что шейхи же живут в Арабских Эмиратах, вроде бы. И Томас по-арабски ему ответил. А потом они еще говорили с минуту, после чего Томас подошел ко мне и сказал. «Ну, идем». Продавец с коробочками тоскливо воззвал из-за прилавка, — Мистер! — Извините, — сказал Томас. — Меня вдруг жадность одолела. — Ты ведь простишь меня, дорогая? — обратился он ко мне, иронично подняв бровь. — Никогда! — взмущенно сказала я и вышла из магазина, оскорбленно стуча каблуками. но ну, в смысле, выразительно топая толстыми резиновыми подошвами кроссовок. Томас выбежал следом. Я стояла на тротуаре и смеялась. «Здорово же мы все провернули!» «Год ношу ее с собой», — сказал Томас. «И ни одного цента с нее не снял. Она как пистолет-пугач». Он вскинул руку, ловя такси. «Это же какая-то особая кредитка», — сказала я. «Да». так называемая «грошовая виза». Их меньше дюжины в мире. Большая часть у наших. «Грошовая?» — удивилась я. «Ну, название намекает, что для тех, кто в этом клубе, деньги ничего не значат». «А что тебе ответил шейх?» «Ничего не видел, ничего не знаю. Но мне, как владельцу отеля, пожаловался». что полотенца недостаточно пушистые. А сегодня, когда они начали взлетать, на них едва не напоролся один дурак на своем вычурном вертолете. — Вычурном? — Боб сказал, что у Швайгера собственный бел и окраска невообразимая, вроде павлиньего хвоста, синий-зеленый с золотыми разводами. — И его пилот так плохо водит? Боб, сказал он обычно, сам за штурвалом. — А когда ты успел купить риц? Какие же они бывают богатые, эти агенты? Томас хмыкнул. — Не умеешь задерживать дыхание? — Ничего. Минут через пять выветрится. — Откуда? — Из твоей головы. Корпорация была поистине всемогущей. Оказалось, в сезонах у них зарезервирован столик. Неужели постоянно? Нужна была приличная одежда, и мы зашли в бутик по дороге. О, ненавижу платье! Оно струилось, мешало идти, а из-за неустойчивых шпилек мне весь путь от машины до столика пришлось висеть на руке Томаса. В общем... Я подумываю носить их все время. Из-за моей ли походки или из-за неподходящей к платью потертой сумки из кожзама, не оставлять же 17 тысяч в гардеробе, посетители на меня глазели. Я утешила себя тем, что вообразила, будто я известная личность, а они просто обалдели от радости и удивления. Мы сели за столик, Взяли два меню и из-за них наблюдали за Ричардом Швайгером, сидевшим за столиком с двумя пожилыми мужчинами. Он был пьян, нагл и еще более белобрыс, чем на своих фото в массмедиа. Он ущипнул официантку, которая была так вышкалена, что и бровью не повела, тыкал сигаретой, безуспешно пытаясь раскурить ее в зажженные на столе свечи, пока они все не погасли, и так размахивал вилкой с нанизанным на нее шампиньоном, что тот улетел и приземлился возле моей туфли. Тут Швайгер развернулся, приложил руки к сердцу и крикнул пардоне отчего все оглянулись в нашу сторону, а один из его сотрапезников тихо выругался в адрес знаменитого режиссера. Я сдавленно кивнула Швайгеру и уткнулась в меню. «Неудивительно, что он едва не сбил шейха», — заметил Томас. «Да уж», — сказала я и спросила Томаса тихо, едва официант от нас отошел. «Мне что-нибудь заказать?» «Конечно», — сказал Томас и, понизив голос, добавил. «Хорошо, что ты поехала со мной». Одинокий мужчина выглядит более подозрительно. Хм, мило. Так, меню. Название блюд мало что говорили. Выберу по цене. Скажу вам так. Если вы в чем-либо совсем не разбираетесь, берите самое дорогое. Оно всегда самое лучшее. Мне, правда, не часто доводилось применять этот принцип в жизни, но когда применяла, он срабатывал на сто процентов. Помню, как я впервые зашла в нашу булочную на углу, когда только переехала в Бруклин. Там были десятки разных булочек. Я выбрала самую дорогую и не пожалела. Ну, если честно, выбрала не только из-за цены, просто ею... Был мой любимый круассан с шоколадом. Но ведь если бы я даже выбирала вслепую, как выбирают, например, подсолнечное масло в бутылках, то я бы не ошиблась. К тому же, о деньгах сейчас можно не думать. Еще в бутике одежды Томас сказал, что все расходы по расследованию несет агентство. Не успела я выбрать что-то непроизносимое, вроде «Гастильоне кривитьоне», как Томас проговорил. Я за ним. Я подняла глаза и увидела, что наш режиссер нетвердой походкой направляется куда-то вглубь ресторана, видимо, в туалетную комнату. Томас пошел следом. А я за Томасом. Ох уж это узкое платье. И туфли. Зал ресторана я пересекла где-то за полчаса. увидела две двери с соответствующими картинками и хотела войти, когда меня опередил мужчина, бросив на ходу. — Женский слева! и махнул туда рукой. — Знаю, — сказала я и зашла следом за ним. Он развернулся. — Это мужской туалет! — Знаю! — зашипела я. — Что вы ко мне пристали? Мужчина отпрянул как от ненормальной, и направился к кабинкам. А Томас, который расчесывался перед зеркалом, сказал. — Лучше подожди меня за столиком, Алисия. Застегивая ширинку, к раковинам подошел Ричард Швайгер. — Алисия! — сказал он, намыливая руки. — Приятно познакомиться. Я извинился перед вами. — Да, — сказала я. Перед красивой женщиной не грех и дважды извиниться. Так что, мистер Швайгер, — сказал Томас, — я Томас Дапкин. И что? — резонно спросил Швайгер. — Частный детектив. — И что? Вид у Швайгера перестал быть дружелюбным. — Вы сегодня приземлялись на крышу отеля «Ритц». «Вряд ли», — сказал Швайгер, бросая скомканное бумажное полотенце в ведро и собираясь выйти. «Мистер Швайгер», — я схватила его за рукав. «Что еще?» — сказал он пренебрежительно. «Мы знаем о вашей связи с Вивиан Джемисон. Я решила сразу припереть его к стенке, как делают опытные киношные детективы». «Что?» взъерошился Швайгер и вызывающе бросил мне в лицо. «Знать не знаю никакой Джемисон. Журналюги, рвачи!» Он пулей выскочил из туалета. Я рванула за ним, намереваясь сбить его с ног где-нибудь посреди зала и заставить говорить пинками или болезненными щипками за уши. Но с моей нынешней скоростью передвижения мне было за ним не угнаться. Когда я выбежала в зал, его спина в темном пиджаке мелькнула у гардеробной. До двери на улицу я не домчалась, потому что мраморный пол и шпильки не созданы друг для друга. Я шлепнулась, улетела под столик и притормозила о чьи-то черные ботинки. «Очередная его девица!» глухо сказали наверху. Вставая, Я стукнулась затылком о стол. Официант принес улетевшую метров на пять туфлю, а другой подал сумку. Тут появился Томас и взял меня под руку. Нет. А почему он не участвовал в забеге? Об этом я его и спросила, когда мы вышли из ресторана, так и не пообедав. «Перекусим по дороге», — сказал он, проигнорировав вопрос. «По дороге за Швайгером?» «Разве ты не поняла? Он не намерен разговаривать!» «Ну, — сказала я уверенно, — можно же как-то на него надавить!» «Как ты?» — иронично усмехнулся он. «Да разве это давление? Пытать его предлагаешь!» «Но есть же у вас какие-то методы!» «Да, и правила! С невиновными только разговаривать!» «А если он виновен?» — напирала я. «Сомневаюсь». «Он явно скрывает свои отношения с Вивиан». «А мне плевать на их отношения. Они не имеют никакого значения для расследования». «И что же тогда ты планируешь делать дальше?» — язвительно спросила я. «Отправиться в Калифорнию». «К Вивиан Джемисон?» — возликовала я. «Нет». слегка раздраженно ответил Томас. «В штаб-квартиру корпорации. Надеюсь связаться с Олимпом и узнать, где находится Гермес или его жена, если, конечно, к тому времени не появятся какие-то сведения». «Наконец-то ты понял, что эта жена, пусть даже она и не Вивиан, похитительница». «Нет. Я обязан в первую очередь проинформировать родителей о том, что произошло. Ладно, когда мы будем в Лос-Анджелесе, я все равно уломаю его заглянуть к Вивиан. А пока я поинтересовалась. «Боб закажет для нас билеты на самолет?» «Нет, самолет нам не нужен», — озорно ответил он. «Может, мы полетим на НЛО?» которая корпорация купила у инопланетян